Ну и, конечно, твою помощь. Ты волен решать, останешься или отходишь. Любой твой ответ не повлияет на наши отношения, брат. Понимаешь? Я стал дико по-животному бояться за мальчика в пол. О, я понимаю, понимаю. Значит, мы будем работать вдвоем с Кристой. Давай продумаем достойную мотивировку для нашей ссоры. Я не в обиде. Я согласен с твоим доводом. Это по-мужски. Я не смогу так пол. Не смогу. Я просто сказал тебе, как не худо, но я не отойду. Нет, нет, я не отойду. Только расскажи мне про свой план. Весь. С самого начала и до конца. Планировать надо вместе. Грегори, подумай. Посоветуйся с сестричкой. Я не тороплю тебя. Но во всех случаях мой план начинается с того, что я пускаюсь во все тяжкие. Я сломан. Я начал пить, путаться с женщинами. Мне необходим мотивированный разрыв с Кристой. Я должен буду показать, что дошел до предела падения. Это первая фаза. Если я буду убедителен, Макайр снимет с меня наблюдение. С тебя, понятно, тоже. Криста и Джек Р занимаются нашим делом в Европе. Штирлиц. на юге. А я здесь. Здесь. Через мафию. Если, конечно, удастся. Я кладу на все про все год. Если в течение года я не получу такую информацию, которая заинтересует сенатскую оппозицию и ту прессу, которая хочет повалить Трумана, я окончаю это предприятие. Раз и навсегда. Надежда останется только одна — на время. В нем реализуются и разумные эволюции, и темные бунты. «Скажи мне, — спросил Рабинович, — а когда тебе особенно худо? В солнечные дни, или же если моросит дождь, и небо обложено тучами?» «Почему тебя это интересует?» — удивился Спарк, отчетливо вспомнив, что самые дурные предчувствия, когда он не находит себе места, случаются с ним именно в сумрачные дни или же накануне резкой перемены погоды. «Мой вопрос целесообразен, судя по твоей на него реакции», — заметил Рабинович. «Вообще-то, действительно, когда погода у нас хорошая, Я в полном порядке. Значит, давай уговоримся о главном. Психически ты абсолютно здоров. Ты бугай. Понимаешь? Ты здоров, как бугай. Ну, у тебя есть симптомы неадекватной реакции, но это пустяки. Я дам тебе ряд советов, и все войдет в норму. «Ты связываешь погоду с психическим состоянием человека?» Спарк удивился. «Лучше связывай это с тем, что маленький человек в этом большом мире совершенно беззащитен. Это зависит от человека», — отрезал Рабинович. «Купи пару пистолетов и научи жену, как надо жать на курок». «Кстати, я говорю совершенно серьезно». «Что же касается погоды?» то я просил бы тебя записать, это я тоже совершенно серьезно, когда у тебя возникает этот навязчивый кошмар. Солнечный день или когда зарядил ливень. А может, накануне резкой перемены погоды. Мы с тобой это вместе проанализируем. И чтобы ты не считал меня полным идиотом, Я приведу тебе ряд фактов, ты поймешь, от чего я этим заинтересовался.